Глава 41. Игра продолжалась, но милиционер уже отвел костика в сторону и приказал идти за ним. Куда идти-то? спросил Костик. Не знаю, ответил милиционер. Вели ли на суд приводить? А будет суд-то. Кто же его отменит? резонно произнес милиционер. Без суда в нашей жизни нельзя. Сегодня. Он в раздумье покачал головой. Милиционер был одних лет с Костиком, но покрупней, видать, из деревни. Он поправил на себе форму, которая, видать, дорожил, отряхнул пыль и стал вслух соображать, что ему с Костиком делать. Победа, хоть и понятно, праздник, но возник не по порядку, как возникают, скажем, другие праздники, чтобы заранее прочитать в газетах, как, кому и сколько праздновать и что нести на демонстрацию. и как вообще проводить мероприятие. И в газетах, и по радио о том объявят, всем понятно и удобно, потому что без проблем. «Может, в КПЗ тебя отвезти?» — спросил он. «Можно», — согласился Костик и посмотрел со вздохом на дружков, которые, забыв обо всем, гнали по поляне мяч. Лялька стояла в воротах. «А может, к маме?» Милиционер хотел было произнести слово «неположено», но поперхнулся. При слове «мама» в его лице промелькнуло что-то живое. «Давай, только ненадолго», — предупредил он и пропустил Костика вперед. Но Костик не пошел к матери, хоть очень ему хотелось ее увидеть. Он пошел к Катиному дому, резонно считая, что милиционеру в целом все равно куда идти. Он тут недавно и поселка не знает. Они прошли по улицам, ставшим вдруг многолюдными, слышалось радио, играли на гармошке, а кто то выставил на середину улицы стол, угощал всех встречных поперечных самогонкой и солеными помидорами. Поднесли и милиционеру, как представителю власти, но он рукой отвел. У них свои дела, а у нас свои, буркнул и велел косику идти дальше. У знакомой калитки Костик замедлил шаг, вглядываясь вглубь сада и пытаясь угадать, кто из них, Катя или Зина, дома. Но что-то еще мешало ему перешагнуть границу сада, где все так живо напоминало о недавнем убийстве. «Иди уж», — сказал милиционер, — «я тут постою». Костик потоптался и пошел по тропинке в направлении террасы. шел не глядя по сторонам а лишь себе под ноги постучал в дверь тихо потом чуть сильней никто ему не ответил взглянул на окна и там никого не было лишь на одном как бы наизнанку были процарапанные слова казнить нельзя помиловать и после слова нельзя стояла жирная запятая из приклеенного кусочка бумаги видно что ее поставили в другое время. Костик вздохнул и вернулся к калитке, где, позевывая, стоял все в той же позе милиционер. Завидев Костика, он удивился. «Так скоро?» Костик кивнул. «Ну, пошли?» «Куда?» «Не знаю». «Может, подождем?» — спросил Костик. «Ушли, что ли, твои?» Милиционер посмотрел, прищурясь на солнце, и сказал. «А у нас в Первомайске сейчас пьют. Батька-то у меня погиб». А мамка с невесткой, она жена моего старшего брательника, да еще бабка, достали рюмочки и думают, и плачут. Они, когда соберутся, бабьета, пьют да плачут, дуры слезливые. Уж сегодня и подавно. Он поправил фуражку. Надо идти, гражданин Ведерников, а то с меня спросят. Скажут, потеряли в праздник подсудимого, а его нельзя никак терять. А то непорядок, вдруг дорешат суд, а подсудимого и нет. Кого же тогда судить? спрашивается. Еще секунду, попросил костик и бегом вернулся к дому. Милиционер ничего не успел ответить. Обошел дом со всех сторон, убедившись снова, что никого нет, и даже собак нет. Уж они-то куда делись. Дверь в подвал была распахнута. Он вошел, спустившись по крутым каменным ступенькам, сразу ощутил особый тяжелый прохладный воздух и запах камня, и глубинную тишину, как в подземелье. Суеверно подумалось, что здесь, вдали от людей, еще хранятся те звуки, те слова, которые они недавно произносили. Он напрягся, вглядываясь в сумрак, и вдруг услышал. «Ну, здравствуйте вам!» Не признали? Здравствуйте, Константин Сергеевич. Они самые. Как у вас тут? Не дует? Не дует. Как в мертвом царстве. Хочешь погулять? По-настоящему? Ну, конечно, по улице. Я сегодня одну улицу прошла. Гульнем. Аж чертям жарко станет. Представляешь? Не представляю, Константин Сергеевич. Лезем. Ну? Нет. Что нет? Не можешь? Не хочешь? Нет. Заладила, как попугай. Нет, нет. Ты хоть другие слова-то знаешь? Нет. Костик вздохнул и вышел. За забором против террасы стояла женщина и молча смотрела на него. Он ее сразу узнал. Она была в тот вечер среди гостей, а на суде она выступала как свидетельница. Эй! крикнула женщина. Она-то, видно, его не узнала. «Тебе кого?» «Катю», — сказал он и сделал к ней несколько шагов. «Их нет», — ответила женщина. «А где они?» «Не знаю. Ушли утром. А вообще они не будут тут жить. Их, говорят, гонят». «Гонят?» — спросил Костик, приблизившись к женщине. «Кто их гонит?» «А кто?» «Зинка кому-то отдала дом-то». Ну а тот еще кому-то продал и вообще не разбериха, так что не ходи сюда, а где их искать спросил упавшим голосом костик. этого я не знаю произнесла женщина и ушла к себе. Костик вернулся к калитке. милиционер гулял в конце улицы, а у забора сидела на земле катя, поддерживая одной рукой корзиночку. Костик посмотрел и сел рядом. катя оглянулась. Охнула. «Вы? Напугал?» — спросил он. «Нет», — ответила. «Я задумалась». Вдруг он увидел, что она плачет, без слез, беззвучно, только губы вздрагивают. «Ну, Кать!» — попросил он. «Ну что ты? Все будет хорошо, вот увидишь. Ты из-за дома, да?» — она помотала головой. «Дядю жалко. Букаты? Ты ничего не знаешь?» «Нет», — сказал Костик, — «он сегодня утром умер. Там Зина». «И на заводе даже не знают», — зачем-то сказал Костик, — «а ведь победа». Катя всхлипнула и посмотрела на него, проглотила слезы, спросила, заикаясь, «Правда?» «Конечно, правда. А я, дура, и не поняла. Думаю, отчего эта музыка играет, и все какие-то необычные». «А я еще ничего не знаю, иду, и ничегошеньки не знаю. А мир-то другой, и деревья, они ведь тоже почувствовали, правда? И небо, и солнышко, вы слышите?» Костик заглянул в лицо Кати. «Что? Как же? Ведь они же все шепчут. И травка, и деревья, зима кончилась, и все теперь будет по-другому. Неужели не слышите?» Тут вернулся милиционер. Пойдемте, гражданин Ведерников, хватит. Куда? – спросила Катя. Куда надо? – строго сказал милиционер. В КПЗ пойдем. Я тоже пойду, решила Катя. Это вы как хотите, подумав, сказал он. А нам пора. В конце улицы показалась Зина. Она шла, глядя в землю и ничего не видела, ни Кати, ни Кости с милиционером. а лишь наткнувшись на них, остановилась, бросилась к Кате, разрыдалась. «Зин, ну чего ты? Зин, ну не надо! Вот Костя, он говорит, что победа наступила. Слышишь, Зин? Костя, ну скажи, ведь правда победа?» «По радио доложили», — подтвердил милиционер, — «что капитуляция всего фашизма, праздник значит. Вот видишь, Зин!» Воскликнула Катя, а сама заплакала. «Как теперь жить-то будем?» — спросила Зина и оглянулась на Костю. Она сняла с головы платок и стала вытирать слезы. Милиционер стоял, смотрел на них, нетерпеливо переминаясь, не зная, что ему делать. «Как положено, значит, так и будем», — пояснил он. «Как вождь всех народов прикажет? Генералиссимус, значит». А сегодня, гражданочка, праздник, и надо не плакать, а положено всем радоваться. Но ведь нет никого, повторяла Зина, и дома нет, и все пропали, и Толика нет, и чемоданова посадили, и брат не дожил, несколько часов ведь не дожил. Вы хотели идти, так идите, сказала Катя строго милиционеру. «Нашли зрелище смотреть, как женщина плачет?» «И я говорю...» Милиционер пожал плечами и пошел, взяв за руку Костика. Забыл даже приказать идти впереди. А Катя крикнула вслед. «Костик, я догоню! Ты не бойся, я с тобой буду!» А когда они скрылись в конце улицы, двое так странно выглядевших в этот день со стороны, друзья, не разлей водой, она взяла Зину за плечи и посадила на зеленую траву у забора. Она гладила ее голову и говорила, «Это правда?» — она говорила, «правда, что их нет. Они остались там, Зин. Они до этого дня все остались. Знаешь, Зин, теперь так и будет у нас с тобой». То, что до этого дня и что после. Дуновением ветерка, теплого, ласкового, донесло музыку марша. Наверное, по радио из Москвы транслировали. Катя подняла голову, прислушалась. И снова приникла к Зине, стала вытирать ей слезы на щеках, и руки у нее стали мокрые от чужих и своих слез. «Мы с тобой, Зин, остались, правда? Пусть без дома». «Мы-то живы, и мы есть друг у друга. Костика я люблю. Я спрашивала у них. Я спрашивала, как его осудят, а они говорят, что пять лет, а может даже меньше. Но я буду ждать. А если его куда пошлют, то я за ним поеду. А потом мы будем все вместе. Ты его тоже полюбишь, и будет у нас другая жизнь». Новая, правда, Зин. Ты посмотри, посмотри, ты же видишь, какой это мир начинается красивый. В нем уже никто никуда не пропадет. И все только будут любить друг друга. Но правда же, Зин, а я вдруг впервые поняла, что мне жить хочется. Очень хочется, Зин, и счастья тоже хочется. Встать! Суд идет. Конец книги. июнь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Кунгурова. Читала Людмила Кунгурова.